Часть семнадцатая. Демон Джейми Слокловер. После того, как демон выбежал из императорского дворца, ему пришлось еще часа два бегать по окрестностям, чтобы успокоиться. Оливия взбаламутила в нем все, что только было можно. Страсть, желание, тоску, ревность. А наличие себя, который даже не подозревал. И массу других чувств и эмоций. Да еще и местная рыжая потаскуха подлила масло в огонь. Таких, как эта, как ее, Валери, он встречал, меркантильная, алчная, похотливая, как дикий инкуб. Такая пойдет по головам ради достижения своих целей. К счастью, он вовремя остановился убрался из этой ниши. Рыжуха, похоже, не особо расстроилась. Смогла доставить себе удовольствие сама. А ему что делать? Ему ведь нужно спать с женщинами, он же инкуб. Его инкубская суть должна хоть иногда заполняться. В противном случае ему грозит Нечто очень неприятное. Слабость, агрессия, одичание, иссушение. Но такое ни один высший демон не пойдет. Это слишком. Ему придется разобраться с этой дичью. Теперь же ему предстоял долгий путь на родину, Которую он не видел несколько сотен лет И о которой вообще мало что помнит. Оливию ему пришлось оставить, Чтобы разобраться со своим состоянием. Все, что с ним происходит, слишком невероятно. Джеймис ни разу не слышал о том, чтобы Высший потерял голову из-за... да из-за кого угодно. Ни в одной прочитанной им книге об этом не говорилось. Во всяком случае, те книги, которые есть на Эрении, ничего такого не знают. И даже иронийский демон-лекарь не смог помочь. Так что пусть развивающий его волосы ветер будет попутным. Корабль, который арендовал Джеймис, принадлежал Императорскому флоту. С ним любезно помогла девушка из приемной Императора. И теперь демон несся на довольно быстроходном фрегате по волнам мерцающего океана. Он стоял на палубе и вглядывался в далекий горизонт. Чем дальше его уносил фрегат, тем легче ему было раскладывать мысли по полочкам. Возможно, близость с Оливией влияет на него больше, чем он думает. Прошло уже полдня пути. Материк людей и Империя Эрэни остались далеко позади. Впервые в жизни Джеймис чувствовал себя не там и не тут. Ощущения странные, но они ему нравились. Во всяком случае, сейчас он мог просто смотреть на океан и дышать свежим морским воздухом. Не близкий путь у вас, лорд-демон!» — раздался суховатый голос справа. Джеймис оглянулся. Рядом с кормой невысокий матрос в засаленной рубахе, которая когда-то была белой. Лицо матроса обветрено по человечьим меркам на вид лет пятьдесят, штаны подкатаны до колен, на голове затянутая на затылке косынка сам щурится и наматывает на здоровенную бобину канат. Демон смерил мужчину взглядом, нечасто к нему обращаются вот так запросто, он больше привык ко всеобщему обожанию или зависти, и сейчас такая простота ему даже нравилась. — Вы правы, — отозвался он. — И какой леший вас в такую даль понес? — продолжая наматывать каната и, совершенно не стесняясь, продолжил расспрашивать матрос. — Шутка ли на самый анхорон «Западные земли и те ближе, хотя в них тоже нечего делать, неспокойно там». Демон хмыкнул, ведь матрос прав, ехать ему действительно далеко. «Возникла необходимость», — уклончиво ответил Джеймис. «Посвящать первого встречного в свои личные дела ему не хотелось». «Видать, серьезная необходимость, ежели так припекло», — кивая согласился матрос. «А чего на фрегате? Вы же вроде демон, только без обид. В смысле, могете долететь?» Или портал какой-нибудь сотворить? Прямолинейности простодушие матроса от демона все больше веселили. Он действительно соскучился по общению без регалий. В мире, к которому он привык, без субординации нельзя. Но здесь, в океане, он просто пассажир. О портале он тоже думал, Какая и перелете на драконе. Но и то, и другое требует больших усилий. В первом случае нужно довольно много магии, которой просто так никто разбрасываться не будет а во втором еще надо поискать дракона, готового везти кого-то на своей благородной спине. «Фрегат оказался самым подходящим транспортом», — проговорил демон. «Остальные требуют слишком многого. Порталы — вообще какой-то сложный артефакт, и доступен он только по очень важным государственным делам. Магии забирает, к слову сказать, немерено. Не каждый маг его сможет зарядить. Так что выбор у меня был небольшой». Матрос, понимающий, покряхтел, снова покивал «Это да!» — согласился он. «Есть у меня одна знакомая в портовой таверне. Ну, вы понимаете. Баба разбитная, говорливая, но дел свое знает. Так она на мне скакала вчера. Ух, м -м, в смысле, в общем, у нее родственница магию знает. Ну, как знает, мелочи там всякие. То свет на ночь подколдовывать, чтоб красивые такие, знаете, светяшки под потолком. То грудь, чтоб больше казалось». «Куда ж без этого?» — усмехнулся демон, а в памяти тут же мелькнули аппетитные соски Оливии. «Да великое пламя! Он даже в разговорах о портовых девках будет ее вспоминать!» «Ну да!» — кряхтя хмыкнул матрос. «Так вот, баб то моя говорит, мол, даже на эти светяшки силу родственницы уходит ого-го! Чего уж о порталах говорить!» «Поэтому и фрегат!» — подвел итог Джеймис. Матрос домотал канат на бобину и со смачным шмыганьем вытер нос локтем. «Ну ничего!» проговорил он. «Фрегат у нас императорский и ускоряется магическими колесами, так что дамчим даже оглянуться не успеете». «Это радует», — сдержанно проговорил демон, хотя внутри ему не терпелось добраться до Анхорона как можно быстрее. А еще в нем тлела глупая надежда, что он вернется и сможет снова видеться с Оливией. «Это, конечно, ерунда. Девушка уже отдана императору и, наверное, прямо сейчас ублажает его своим роскошным, таким сладким, зовущим телом». Тьфу ты, великое пламя. От одной только мысли, что к ней прикасается кто-то, кроме него, все демоническое нутро Джеймиса вскипает и требует немедленно забрать свое. А это самое нутро почему-то считает Оливию именно своей. Он закрыл глаза, пытаясь успокоиться, снова привести мысли в порядок. Они ведь только начали укладываться в стройные ряды. Может, если его не так сильно треплет, ему стоит остаться на анхароне? Хотя кто ему позволит? Ведь есть договор между Анхароном и Иренией не ему его нарушать. Да и сама мысль, что Оливия будет так далека, отдавалась физической болью в груди. Великое пламя, дай ему сил. Он справится, он совсем разберется».